Одиннадцатое. Еще одно слово против Канта как моралиста. Добродетель должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью. Во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то вредит ей. Добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. Добродетель, долг, добро само по себе, доброе, с характером безличности и всеобщности, все это химеры, в которых выражается упадок, Крайнее обессиление жизни кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное, чтобы каждый находил себе свою добродетель, свой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием «долга вообще». Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий безличный долг, всякая жертва малоху абстракции. Разве не чувствуется категорический императив Канта как опасный для жизни? Только инстинкт теолога взял его под защиту. Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия им вызываемым доказательство своей правильности – а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за возражение, что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости. Без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автомат долга. Это как раз рецепт декаданс даже идиотизма. Кант сделался идиотом. И это был современник Гёте, этот роковой паук, Считался немецким философом, считается еще и теперь. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах. Разве не видел Кант во французской революции перехода неорганической формы государства в органическую? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе, как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была доказана тенденция человечества к добру? Ответ Канта – это революция. Ошибочный инстинкт в общем и в частности – Противоприродная как инстинкт, немецкая декаданс как философия — вот что такое Кант.